новому поколению эгоистичных студентов, напуганных перспективой остаться по окончании университета без работы. Некоторые из нас даже посещали Америку, избранного несколько раньше Рейгана, и то, что мы видели в ней, вдохновляло нас. Поймите, это было еще до того, как всем стало ясно, что он окончательно спятил. Таким простым и привлекательным оно выглядело. Мой первый контакт с человеком из ЦРУ Произошел, сколько я помню, в 1980, -м. на втором году моей учебы, во время одного из собраний-приверженцев элитного клуба студентов крайне правого толка. На этих собраниях мы по очереди зачитывали друг другу статьи из Mail, экспрес, Sun из чего угодно. Хоть некоторые, державшиеся особо крайних убеждений студенты читать толком и не умели. Так или иначе, преподаватель. Питер Хаус колледжа, бывший уже не один год человеком Вашингтона, подошел ко мне и спросил, не хочу ли я поработать на ЦРУ. Я с охотой согласился. Моя преданность правому крылу секретом ни для кого не являлась, и, приступив после Кембриджа к работе в Министерстве иностранных дел, я полагал, что там хорошо сознают, кому принадлежат мои симпатии. Я сразу же начал снабжать информацией моих многочисленных вашингтонских связных. Предателем я себя не считал. В конце концов, американцы сражались плечом к плечу с нами в двух войнах. Они были нашими союзниками. А мы были в долгу перед ними. Разумеется, то же самое можно было сказать и о русских, однако мы смотрели на них несколько иначе. Америка была великой белой надеждой ненасытного капитализма, и мы верили в нее. Я считал, что мои... Проамериканские настроения служат кровным интересам Британии. Конечно, сейчас задним числом не составляет труда понять, что я заблуждался. Не забывайте, однако, что мы начали разочаровываться в Тэтчер и Рейгане, стали понимать, что кроется за созданным ими привлекательным фасадом лишь в начале 1990-х. А к тому времени менять что-либо для тех из нас, кто работал под глубоким прикрытием, было уже поздно. Нас было много. Некоторые занимали высокие посты в ключевых сферах истеблишмента. BBC, например, в отделе кадров, который долгие годы проработал наш человек, просто-напросто кишело антиинтеллектуалами правого толка. На Флит-стрит нас было, что пчел в улье, а уж что касается Ми-5. Все эти люди старались уверить широкую публику в том, что Советский Союз наш злейший враг, а Америка — благодетель и друг. Вы могли бы подумать, что попытки объяснить вторжение в Гренаду, помощь Сальвадору и нападение на Никарагуа давались нам с немалым трудом. Действительно, некоторым из нас проглотить все это было нелегко, и тем не менее. Люди продолжали во множестве присоединяться к нашему делу. Поймите, Америка вела в Британии массированную культурную пропаганду, а наши засевшие в средствах массовой информации кроты помогали убеждать британское общество в том, что желание избавиться от ядерного оружия наивно, а вера в то, что обладание им является вечной гарантией свободы, ничуть, не в общем и целом им это удавалось. В том, что все закончилось, присутствует определенная ирония. В свете того, что произошло в Восточной Европе, предсказания это выглядят весьма впечатляюще. Не правда ли?» — примечание автора. «Конечно, теперь эти люди мертвы и ответить за случившееся не могут. Мне, можно сказать, повезло. Когда все произошло, я находился в Новой Зеландии,